Планета Земля. 17 августа 2020 год. Территория ведения боевых действий. Бля, как не вовремя зацепили всё-таки. Руки торопливо размотали резиновый жгут, намотанный вокруг приклада автомата Верный АКС-74. Так, 2 минуты на перевязку, дольше нельзя. Надо быстрее сваливать, добраться до зелёнки, там может быть получится уйти. Тут в два счёта за секундс беспилотника, их сейчас много вокруг летает. Зубами сорвав с ПП упаковку, быстро наматываю на пробитую осколком ногу и накладываю жгут. Хреново. Нога правая. Так, значит, колем наркоту в левую руку. Быстро достаю из кармана на плече стандартный шприц-тюбик и делаю укол. Оглядываюсь. Где-то справа выстрелы. То ли свои ушли вперёд, то ли регулярные части вражеской стороны суету наводят. Так, я сейчас боец не особый. Пока лежал и после прилёта мины в себя приходил. Кровь я потерял прилично. Мусхалат весь пропитался. Да и слабость. Если бы не адреналин, вообще бы не встал. Хотя, какой там встал? Вставать нельзя. Придётся ползти до зелёнки метров 200, а восе и осилю. Нам русские малость помогает. Давай, прапор, пошёл. Поудобнее перехватил автомат и пополз по пыльной земле выгоревшего поля. И какой дебил послал нас на примиг. Некак опять на нас из укрепов пехоту выманивали. Время от времени раздавались взрывы минсправа. Походу, там всё-таки наши, раз по ним лупят. Ничего, до ползу до посадки и смогу определиться, решил я. Всё ей оказалось очень трудно. Чёрная выжженная земля густо облепила лицо, руки. В ноге время от времени простреливало болью. Но промедол уже начал действовать, так что кое-как ногой двигать получалось. Только бы доползти, твердил я про себя. Только бы доползти. А долев метров 50, я услышал лёгкий стрекот. Квадрокоптер кажись на каркал. Так, не двигаться, притвориться мёртвым. Увидят движение скинут стакан с гранатой. Лёк навзничь, раскинул руки, не шевелюсь. Звук винтов стал громче. Остановился. Значит, завис надо мной. Выжидают. Дёрнусь скинут подарочек, а нам этого не надо. Внезапно звук резко усилился. Квадрокоптер нырнул почти до самой земли, зависнув в полуметре надо мной. лежать и не дышать. Проверяет, суки, а они тоже не дураки сидят, не будут на труп гранату тратить. Затылком я ощущал потоки воздуха от винтов беспилотника. Повисил минуту и резко взлетел на высоту. Ух, кажись, пронесло. Чёртовы беспилотники. И почему наши дебилы-командиры не думали об этом, когда начинали эту заваруху? Шум винтов удалился в сторону выстрелов. Полежав минут 5, я начал движение в сторону лесопосадки. Каждый метр давался всё труднее и труднее. Остановился перевести дух. Осталось метров 40. Выстрелы и разрывы мин уже минут 10 как прекратились. Если наши прорвались, то они уже в зелёнке. А если нет, то сейчас там наводчики и снайперы-наёмники работают. Давай, Боря, ещё немного. Я стиснул зубы пополз к спасительной посадке. Наконец-то последние метры были преодолены, и я закатился под какой-то кустарник. Прислушался. Вроде тихо. Снял небольшой тактический рюкзак со спины со своими скромными пожитками и достал оттуда трофейный монокуляр. Чехла на нём не было, его заменял относительно чистый платок. Отцепился с бедра небольшой флягу и сделал несколько глотков воды. Пить хотелось сильно, но воды мало, так что будем экономить. Сейчас надо отсюда выбираться. Карты нет, куда идти непонятно, только примерное направление. И то, обстановка так быстро меняется. Тактические группы из одной и с другой стороны перемещаются, и там, где 10 минут назад никого не было, внезапно может появиться ДРГ. Попол с краю посадки и начал осматриваться. Метрах в метрах 700 справа заметил беспилотник, который совершал не так давно виденные мною манёвры. Внезапно квадрокоптер взлетел на высоту 30-40 метров, и с него полетел вниз небольшой предмет. Через 3 секунды раздался взрыв. Сука, похоже моей группе не повезло. Добивают раненых. Значит, до позиции врага метров 600-700. Мудаки. Погнали нас прямо на укрепрайон. И где разведка была спрашивается? Так, отсюда ничего не видно. Значит, пойдём в другую сторону. Может, получится к своим выйти. Если не выйду сейчас, то часа через 3 наркота отпустит и уйти вообще не получится. За пол обратно в кусты. Спрятал маникюляр в носок и убрав тактический рюкзак. Сбоку рюкзака был прикреплён мой вакидзаси. Моя гордость, сам делал. Из-за него меня в шутку называли Таранага. Погладил по рукоятке короткого меча. Твоё время ещё не пришло, дружок. Сейчас время другой стали. Вытащил магазин из автомата и поменял на полный. Разобрал, протёр. Заодно по-быстрому прочистил канал ствола от земли. Собрал автомат, поставил на предохранитель и пополз, как заправский змей. Хорошая штука Промедол. Мне скажешь, что 40 лет и букет болячек. Жить захочешь, а не так раскорячишься. А жить хотелось. Сраная война. Думал, досижу спокойно до пенсии, немного осталось. Хватило и Кавказа, и Сирии, но там было совсем не так. Война нового поколения, чтоб её. В воздухе раздался шум винтов и пришлось залечь. Вскоре шум удалился, и я пополз дальше. Бости получалось всё медленнее и медленнее. Сил и так было мало. Всказывалась потеря крови, так ещё и обезбол начал отпускать. Так я далеко не уйду. Скоро ночь. Надо найти укрытие и переждать. В темноте с дрона за секут тепловой след и накроют. Очень, кстати, попалась вывернутая с корнем дерево. Скатился в ямку и спрятался в корнях. Чёрт, когда я жгут-то наложил? Не помню. Хотя вроде нормально. Бинт пропитался кровью, значит, он сбился, пока я полз. Снял жгут и намотал его на приклад автомата. Прислушался. Вроде тихо. Нога болит, осмотреть бы, но сейчас только грязи больше занесу. Чувствую, завтра ползти не смогу. Достал из рюкзака свой НЗ, чекушку коника и сделал несколько глотков. Жрать хочется, а ничего. Пошарёв в кармане и достал пластиковую пуговицу, засунул в рот и начал её сосать. Этому трюку я научился в серии. В той пустыне так приходилось спасаться от жажды. Да и от голода немного помогает. Воды осталось пара глотков, оставлю на завтра. Немного поудобнее пристроился спиной в корнях дерева и, взяв поудобнее автомат, прикрыл глаза, погружаясь в транс. Это тоже навык, полученный от одного из матёрых инструкторов, которые гоняли его на Кавказе. Как это было давно. Боевой транс, вид первый. Сердце привычно начало успокаиваться, дыхание выровнялось, слух обострился. В таком режиме он может отдохнуть, по крайней мере, попытаться. Сознание проваливалось в сон рывками, словно пловец, который плывёт баттерфляем. Я то просыпался на несколько минут, оценивая обстановку, то опять засыпал минут на 5. Да, такой сон не очень позволяет отдохнуть, но по крайней мере, хоть что-то. Несколько раз просыпаясь, я слышал звуки артиллерии, непонятно с чьей стороны. Несколько раз слышал шум винтов неподалёке. Рассвет встретил меня пониманием того, что с ногой совсем хреново. Далеко мне не уйти, но и сидеть тут не вариант. Выползти тоже не получится. Нога распухла под повязкой и стала совсем плохо слушаться. Значит, пойдём в полный рост, на пофиг. Сделал глоток воды, засунул пуговицу в рот и, выбравшись с трудом из ямы, пошёл по направлению вчерашнего движения. Несколько раз мне попадались растяжки, но опытный глаз позволил обойти хитро расставленные ловушки. Снял пару гранат, пригодятся. За 2 часа удалось преодолеть метров 500, вряд ли больше. Сил почти не осталось, последнюю воду выпил час назад. Приходилось часто делать короткие остановки, чтобы набраться сил. Ближе к обеду впереди послышался звук разговора. Далековата, не разобрать. Опустился на землю и снял автомат-предохранителя. Хорошо, что по старой привычке автомат всегда на боевом взводе. Сейчас звук затвора выдал бы меня с головой. Итак, что мы имеем? Быстро прокачиваю в голове ситуацию. Боезапас три рожка и две гранаты, нож. Но это так вряд ли поможет. В Акидзаси тут тоже не помощник. Состояние хреновое, сил почти нет. Если свои, то попробую издалека крикнуть и обозначиться. Если не наши, то один в таком состоянии не навоюю. Рано или поздно завалят. Да и обойти их я не смогу. По-любому секреты расставлены. 50 на 50. Нормальный шанс. Перевесил поудобнее гранату. Если что, рвану. А то нас слышен, что эти суки с нашими пацанами делают. Была не была. Пополз. Когда голоса стали отчётливо слышны, прислушался. Вроде Сурджика не слышно, значит, свои. Собрался силами и крикнул: Божеки! Голоса стихли, и через какое-то время раздался ответ. Кто такой? Выходи медленно, автомат на предохранителе ствол над головой. Ты откуда, братан? 720-й? Да, я 300-й. Не стреляйте, выхожу, слабым голосом проговорил я. Вроде свои, теперь лишь бы не шмальнули. По-любому на взводе. Я поднялся, и, опираясь на автомат, пошатываясь, пошёл по направлению голосов. Метров через 20 увидел несколько голов в шлемах и напряжённо смотрящие в мою сторону стволы автоматов. "Стоять!" раздалась команда. "Автомат в гору!" "Мужики, сил нету, упаду", натужно выдал я. "Конечно, упадёшь!" раздалось насмешливо сзади. И я сразу попытался развернуться. Это почти получилось. И я увидел летящий мне в голову приклад и зелёную опознавательную ленту на руке бойца. Приклад ударил в голову, и сознание померкло. В себя приходил тяжело. Попытка открыть глаза оказалась неудачной. Так, стоять. Сначала слушаем и оцениваем обстановку. Лежу на боку, руки связаны за спиной плотно. На голове что-то. Скорее всего, скотчем замотали глаза. Хреннова. Ноги не чувствую. Это вообще плохо. Рядом раздавались негромкие голоса. Стас, ну ты конечно, красивый этого подранка наебал. Вдруг он с информацией за такого 500 баксов дают. Удачно сходили. Ещё бы парочкой и можно возвращаться. Хотя лучше уж сейчас потихоньку сваливать. Кстати, посмотри, какая у него игрушка попалась. Сабураский меч. Тоже продать можно. услышал я голос с очень знакомым акцентом Верно говоришь ещё и этого надо дотащить как-то ответил другой голос Хреновые мои дела если не пристрелят то в плену замучают суки Мозг лихорадочно пытался найти выход и не находил его Над головой раздался лёгкий гул Голоса сразу стихли Это что опять беспилотник Хотя звук непонятный, вроде не вертушка, да и не летает тут наши летуны. Внезапно тело онемело и сердце, казалось, остановилось. В голове помутнилось, но окончательно сознание я не потерял. Через несколько секунд раздался треск ломаемых веток и ещё какие-то непонятные звуки. Потом раздались какие-то невнятные голоса, они о чём-то переговаривались. Послышались резкие команды, языка я разобрать не смог. Наёмники, что ли? Тут меня кто-то резко толкнул, переворачивая на спину. Потом меня подхватили и куда-то понесли. Закинули на что-то мягкое, и я наконец-то отключился.